Проснувшись в начале 8 о с Хассина первым делом пошел посмотреть, как там наката. Не стихавший ни на минуту кондиционер продолжал нагнетать холодный воздух, мешая его с запахом смерти. Ее следы стали заметнее даже по сравнению с прошлым вечером. Мертвенно-бледная кожа, глаза, отградившиеся от мира плотно закрытыми веками. Теперь уж Наката не вздохнет и не скажет «Извините, Хаси Насан, н что-то Наката совсем заспался, п р о щ е н и е просим, дальше Наката сам этим делом займется, можете не беспокоиться». И с камнем от входа он уже ничего не сделает. Наката умер совсем. Это факт. Сделал для себя вывод Хасина. Дрожа от холода, Хасина вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Включил на кухне кофеварку, выпил две чашки кофе, поджарил тост, намазал маслом и джемом и съел. После еды устроился на стуле и, глядя в окно, выкурил несколько сигарет. За ночь облака куда-то пропали, из окна открывалась лазоревая гладь летнего неба, камень оставался на своем месте у дивана. Не спал, не просыпался, так и пролежал всю ночь. Хасина попробовал его приподнять и сделал это с легкостью. «Эй — Эй! — бодро произнес парень. — Это я! Хасина! Твой знакомый, помнишь? — «Неужели опять нам с тобой сегодня целый день вместе сидеть?» Камень безмолвствовал. «Что, не помнишь? А ну и ладно. Времени у нас полно, торопиться некуда». Хасина сел и, потихоньку поглаживая правой рукой камень, ударился в размышление. «О чем бы с ним поговорить?» Ничего толкового в голову не приходило. До сих пор таких собеседников у него не было. Хасина подумал, что разводить с утра пораньше церемонии, пожалуй, ни к чему. День еще весь впереди, поэтому лучше тему выбрать попроще. Ну, скажем, о чем-нибудь посплетничать. Немного поразмыслив, Хасина решил, пусть это будут женщины. «Ай, расскажу ему о девчонках, с которыми у меня случались романы». Собственно говоря, тех, кого он помнил по имени, было не так уж много. Он принялся загибать пальцы. Всего шесть. Если безымянных прибавить, то, конечно, получится больше, но их было решено из списка исключить. «Глупо, наверное, тебе байки т р о и т и девчонках, с которыми когда-то переспал», — начал Хасина. «Может, тебе с утра такие разговоры и ни к чему?» «Но о чем еще с тобой разговаривать?» «Я понятия не имею». «А вдруг туфта это в самый раз придется?» «Как обмен опытом». И Хасина начал в подробностях, насколько хватало памяти излагать свои любовные истории. Первый раз это произошло, когда он учился в школе, в старших классах, в мотоциклетно-хулиганский период его жизни. Девчонка была на три года старше, работала в закусочной в городе Гифу, Любовь продолжалась недолго, хотя они даже успели пожить вместе. Но девчонка стала воспринимать все как-то всерьез. Пошли разговоры, типа, это, мол, для меня вопрос жизни и смерти. Люди мне домой звонят, родители ругаются. Ну, короче, Хасина это надоело, а он как раз школу заканчивал. И решил с этим романом кончать, ушел служить в силы самообороны. Ну, его сразу отправили на базу в Яманасе, и между ним и девчонкой все кончилось. Больше они не встречались. Получается, надоело для меня ключевое словечко, — втолковывал камню Хасина. Как только начинаются осложнения, я тут же ноги в руки и в бега. Не хочу хвастаться, но бегаю я быстро. Поэтому, чтобы по-настоящему влюбиться, ну, то есть без памяти, со мной такого не было. «Вот в чем проблема-то!» Второй случай был в Яманасе, где Хасина близко сошелся с одной девицей. Как-то пошел в увольнение, увидел на обочине Судзуки Альт и помог его хозяйке поменять колесо. С этого все и началось. Она оказалась на год старше, училась на медсестру. Хорошая была девчонка. Грудь! О, какая! И сама добрая. э т о с а м о е очень любила. Да и мне тогда всего 19 было. А как встретимся, прыг под одеяло и наяриваем там целый день. Но ревнивая была. Ужас. Стоило день не появиться сразу, где был, что делал, с кем встречался. Ну, прям-таки д о с т а в а л а вопросами. И ничему не верило, что бы я и не говорил. Из-за этого мы и разошлись. С год, наверное, не встречались. Не з н а ю как ты, а... Я терпеть не могу, когда меня допрашивать начинают. У меня сразу в з б и в а е т с я дыхание, настроение портится. Так что я от нее сбежал. Но хорошо все-таки, что я служить пошел. ч у т ь ч т о сразу на базу и нет меня. Пока страсти не утихнут, за ворота можно не выходить. Ну, а через забор меня фиг достанешь. Если хочешь, чтобы девчонка от тебя отлипла, иди в силы самообороны. Тебе тоже советую учесть. Хотя там ямы рыть приходилось, мешки с песком таскать. Разоткровенничавшись, Хасина еще раз остро почувствовал, что до сих пор ничего хорошего в своей жизни не сделал. Из шести девчонок в его списке четыре были вполне душевные. У двух остальных, объективно говоря, имелись кое-какие проблемы с характером. Относились к нему в основном по-доброму. В суперкрасавице и конечно, не запишешь, но... Все по-своему симпатичные. С сексом без проблем. Хочешь — пожалуйста. Никогда не жаловались, даже если он без нежности обходился. Чё конетелится? По выходным его кормили, дарили на день рождения подарки, денег до получки давали. Долги Хасина почти никогда не возвращал, а девчонки и не напоминали. А он даже не поблагодарил ни разу никого. Думал, так и должно быть». Если Хасин ознакомился с какой-нибудь девчонкой, то спал только с ней. Другим тут делать было нечего. Этому принципу он не изменил ни разу, вел себя честно. Однако стоило новой знакомой хоть чуть-чуть начать жаловаться, доказывать свою правоту, ревновать, давать советы, как копить деньги, устраивать маленькие истерики или только заикнуться, что она боится за будущее. Он тут же говорил ей «до свидания». Хасина считал, что самое важное в таких делах — избежать последствий. Чуть что, сразу в кусты. Потом находил другую девушку, и все повторялось сначала. Ему казалось, что все люди так живут. «Вот ты послушай, будь я на месте этих девчонок, и угоразди меня познакомиться с таким эгоистом! Но я бы точно спятил!» — втолковывал камню Хасина. «Это я сейчас так думаю. Они умудрялись меня терпеть!» Да еще довольно долго. Как т о у них получалось, не пойму. Он закурил Мальборо и, не спеша выдохнув дым, погладил камень. — Так ведь? — Никакой я не красавец, сам видишь. — Ну, не, не половой гигант. Денег у меня нет. Характер так себе. Голова тоже. В общем, куда ни посмотри, кругом проблемы. — Ну и кто я есть? — Деревенщина! Папаша в гифу в деревне ишачил, крестьянином был, так ничего и не нажил. А я? Отставной солдатик, шиферишка-дальнобойщик. А девки, если вспомнить, ко мне липли. На шею, может, и не вешались, зато с этим делом не отказывали. Кормили, даже деньги в долг давали. Но, ты знаешь, всему хорошему, наверное, приходит конец». В последнее время я все больше в этом убеждаюсь. Так что, Хасина Кун, пришло время платить долги».